слава 32. Шляпка с перьями. Скорее выяснилось, что шляпка с перьями обманчивое название. В этом заведении не оказалось шляпы и ровным счётом никаких перьев, только основательно накачанные алкоголем люди с красными лицами, хохочущие над собственными шутками. Место это, как я вскоре выяснил, представляло собой типичный паб. Паб изобрели люди, живущие в Англии, чтобы компенсировать тот факт, что они живут в Англии. Мне там понравилось. Давай найдём тихий уголок, предложила юная Мегги. В пабе, как и в любом рукотворном человеческом помещении, углов имелось предостаточно. Обитателям земли, как видно, было ещё очень далеко до сознания связи между прямыми линиями и острыми формами психоза.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 сказал я. Впрочем, там его размыли. И скажу по личному опыту, правильно и сделали. Тут она ещё громче рассмеялась. Этот смех нисколько не облегчал боли, одновременно сдавливающей и распиравшей моё лицо. Я сменил тему. Я спросил у Мегги, что для неё значит быть человеком. Этот вопрос я хотел задать всему миру, но пока что остановился на ней. И она ответила: